Глава 14. Донесение. В столичном пригороде благостного королевства человеческих магов Тайзина было довольно шумно. Проходящая на главной площади Офринского района сельскохозяйственная ярмарка подогревала и без того немалый интерес местных жителей к театральным представлениям заезжих гоблинских артистов. Двое из них сейчас скакали по и деревянной кибитки на колесах без одной боковой стены, завешенной тканевыми декорациями и заставленной картонными кустами. «О, милой мой!» — пробасил, переодетый в женские одеяния гоблин, кривяно-малёванные, ядовито-розовой помадой губы, в половину бледно зеленого на лечика. «Я не могу, так большая житя!» — притворно хныкал комедиант, выдавливая из себя вполне натуральные слезы. «Прочти меня, но мой отец выбрал в мужья чудовище!» Предательская влага никак не захотела показываться, и тогда артист спрятал лицо в ладонях, и надсадно зарыдал. Громкий хохот множества голосов в ответ заглушил этот рёв умирающей косули, ибо в этот самый миг из-за кустов появился еще один окрашенный темными красками актер. «Я пришел тебя любить!» выкрикнул он, оглядывая грозным-грозным взглядом развеселившуюся публику. Несостоявшийся гоблин-жених в белых одеяниях и пышном рыжем венике на голове обратился к толпе, приложив ладонь к уху. «Как, как оно сказали? Убить «Любить!» — визгливо подсказали молоденькие зрители, сидящие на деревянных лавочках в первых рядах. «Нет, только не это!» — страдальчески прохныкала гоблин-девица. «Ва-ха-ха-ха!» Гомерический хохот главного антагониста сцены раздался на всю площадь. И вдруг предприимчивая бабуля-зрительница с последней лавочки не выдержала, схватила из плетёной корзинки красное наливное яблочко и запустила им в горе артиста. А ну-ка, проваливай-ка, злый день по добру по здорову, не мяшай-ка влюбленном свадебку играть. Верно, подхватила другая дама из толпы. Нечерушить любовь неземную, ведь она такая одна и на всю жизнь. Да-да, послышалось поддакивание с разных сторон. Растерянные артисты переглянулись, прежде чем быстро поклониться и громко крикнуть. Антракт! Занавес упал на сцену, а брыга, злый день в темных одеяниях. Поспешил проворчать почти по-человечески и без акцента. «Говорил же, не поймут нас с этой импровизацией и на смех подымут». «А чего нам есть что было выбрать, Усё уже сыграно сотнями разиков. Надоело хуже с Швейля. Точнелс, вы как хотите, а я в пап». Буркнул Гоблин в рыжем венике. Идем, штуц. «Да, это дело», — поддакнула Гоблин невеста. «Мне что, опять притворяться человеченкой?» брыга недовольно вздохнул и вместе с тем начал колдовать щёлкая пальцами а то с такой красотулькой нам и прислуживают охотнее и мужики выпивку покупают давай не жмися ладно буркнул опытный иллюзионист принимая очертания молоденькой белокурой красавицы вылитой дочери магистра криди гоблинам было невомек что из в свете ее недавнего исчезновения стала личностью довольно известной за ее местонахождение было назначено немаленькое вознаграждение и потому, стоило всей троице дружно покинуть свое укрытие, сразу четверо отправилась доносить об увиденном напрямую на сумрачную аллею 19, дом великого магистра темного Ордена. Корифей, он же Брыга Штуц, молчаливо брёл по улице в серебристо-синем платье, в котором настоящая Стабанакреди как-то раз заявилась к ним с просьбой о помощи, для пущей убедительности демонстрируя увесистый кошель, забитый золотыми монетами под самую завязочку. Тогда-то молодой, но довольно талантливый гоблин из родовитого семейства заморских кастеров Кундуса влипы в эту историю. Бедняга раскрыл рот от удовольствия одного только созерцания звонкого источника всех благ, напрочь пропуская суть предстоящей работы, и часто закивал, когда красавица-богачка удумала переспросить, мол, все ли ясно из сказанного. Да так и пришлось ему додумывать детали самому, а что-то все таки умудрились запомнить его коллеги-артисты. В общем и целом оказалось, что он был вынужден притворяться невестой излючего человеческого мага, монстра плоти, как называла его самопросительница помощи. Долго тогда с не решался показаться на глаза душегуба. Очень долго. Так долго, что вместо Эстабана за выплаченным авансом пришел ее отец, как оказалось, какой-то там магистр Сизово Ордена, если Гоблину правильно запомнилось. Пришлось пообещать исправиться. Собравшись с силами и возвысив моральный дух мыслями о собственной живучести, иллюзионист отважился прийти на первую и самую волнительную из-за страха разоблачения встречу с якобы будущим женихом. Бедный, напуганный Брыга тогда был настолько сконфужен, что промолчал всё свидание, не решаясь слова вымолвить. Он боялся не попасть в интонацию, даже измененную магическим заклинанием. Однако уже после двух встреч с что-то с удивлением обнаружил в нем лишь человека слово. И да, чрезмерного идеалиста, но никакого не монстра, а вполне конкретного, правда, немногословного мужчину, которому не было никакого дела до сердечных дел. Вопреки всяческим опасениям и придуманным в этой связи уловкам, Ван Роуз не лез целоваться, не пытался взять за руку и даже пропустил мимо внимания пару случаев, когда невеста неуклюже запнулась и попросту свалилась в кусты, а один раз прямо на брусчатку. Изрядно ушибившись, в тот раз артист не выдержал. Характер его взыграл, и он принял решение сбежать вместе со всей труппой комедиантов подальше, прихватив остатки кошеля, выданного в качестве аванса. Совесть мучила артиста, требуя отказаться от уговора и вернуть деньги, а урожденная жадность заставляла его в очередной раз после исчезновения возвращаться на свою «работу» и самому искать встреч под видом Эстабана Креди. — Чего изволите? — пробубнил сонный на вид подавальщик, кинув на стол книжонку с затертым рваным переплетом. Учтите! «Гоблинов мы теперь не обслуживаем. Сухой закон для приезжих. Можете почитать его на столбе с объявлениями, если пожелаете». Брыга, только-только вернувшись в зал после недолгих скитаний по закоулкам памяти, с достоинством кивнул и отправил красноречивый взгляд ущемленным в правах друзьям. Мол, не время начинать ссору. «Тогда» — иллюзионист призадумался, разглядывая проискуранты забористых напитков. «Мне, пожалуй, бутылку вишневого шнапса, два бочонка Эля и одну пинту Рома».